Глава 33. Мадам Петуш кокетливо захлопала ресницами по сухим морщинистым щекам. «О, о, господин граф, какое совпадение, я только что думала о вас!» Дмитрий Николаевич почтительно поклонился и галантно спросил у своей ветхой, обожательницы, ручку для поцелуя. Старушка просияла и жантильно прикрыла лицо рукой. Зизонет, вы так очаровательны, мой милый мальчик!» проворковала убеленная благородными сединами почитательница тайн Мадридского двора, а после крикнула вглубь квартиры. «Альвис! Альвис! Господин граф пришел, а с ним его друг. Наверняка тоже очень приятный человек». Примечание. «Изабелла или тайны Мадридского двора». Исторический роман Георга Борна, вышедший в 1870 году. Конец примечания. Алвис Якобсович без галстука в домашнем пиджаке вышел в прихожую и замер. «В моей практике это... пятый случай ошибочной констатации смерти», — проговорил он, слегка запнувшись на середине фразы. «Юбилейный», — заметил Белецкий, чувствующий себя исключительно неловко и пытавшийся скрыть свое смущение шуткой. В этот момент из коридора, ведущего в ярко освещенную гостиную, раздалось утробное рычание и цоканье когтей по паркету. А спустя пару секунд в прихожую ворвался огромный мускулистый док. «Нерон! Фу!» — рявкнул вслед собаки зычный голос. «Ко мне!» Твердая рука ухватила зверя за ошейник, но тут же выпустила. Благородный черный пес с радостным щенячьим повизгиванием кинулся к гостям, норовя встать на задние лапы и лизнуть в лицо. На него не обращали внимания. Хозяин собаки и гости смотрели друг на друга в немом изумлении. К Терентьеву первому вернулся дар речи. «Белецкий, я цветы на вашу могилу носил. На пол Николаевского червонца раскошелился, а вы живы, оказывается». «Простите, Анатолий Витальевич, что ввел в траты». В тон Терентьеву отозвался Белецкий. «Но откуда же мне было знать, что вы не в Париже?» Дальнейшее по своей искренности и экспансивности мало уступало безудержной радости Нерона. Даже невозмутимые братья Петуш, наблюдая встречу друзей, растроганно улыбались, а женщины их славного семейства и вовсе утирали слезы. Наконец, волна ликования пошла на убыль, а поток бессвязных вопросов, на которые никто и не пытался отвечать, иссяк. Хозяева усадили гостей за стол и напоили чаем, а потом деликатно разошлись по своим комнатам, давая возможность друзьям переговорить без свидетелей. Терентьев оказался осведомленным о приключениях друзей в той степени, в которой Дмитрий Николаевич позволил себе откровенность с петушем. Так что Руднев с Белецким, пребывавшие в полном неведении о похождениях Анатолия Витальевича, потребовали, чтобы он рассказывал первым. Терентьев спорить не стал. «Это все из-за вас, господа!» — ворчливо начал бывший коллежский советник. «Совратили вы меня интересом к похищенному архиву. Можно сказать, покой и сна решили. Стал я так и ся голову ломать, и чем больше думал, тем больше терзало меня сомнение. А что, как и впрямь, кто-то решил чудище с цепи спустить?» Уловив в речи хозяина знакомые для каждой собаки слова, Нерон поднял голову и заворчал, словно принял нелицеприятный эпитет на свой счет. — Да не про тебя, дурака, речь! — цыкнул на пса Терентьев, который, как всякий, у кого есть любимая собака, давно уже привык приписывать своему четвероногому компаньону способность участвовать в беседе. Нерон порадовался вниманию в свой адрес, выразив восторг несколькими энергичными ударами хвоста по паркету и возложил брылястую голову хозяину на колени. Анатолий Витальевич потрепал собаку за холку и продолжил рассказывать. «В общем, обуяло меня, господа, нехорошее подозрение. Вдруг через мои записки какая-то сволочь злодейство учинит». А после того, как я вам досье на убийцу передал, так и совсем мне тошно сделалось, вроде как я на вас свой грех переложил. Дескать, разбирайтесь, друзья дорогие, как знаете, о мое дело сторона. Короче говоря, решил я остаться и поймать убийцу, раз уж он, по моей милости, из преисподней вызван». И тут подумал, что ловить его в открытую пустая затея, дым руками не ухватишь. Вот и возникла у меня идея самому, как пишут в романах, раствориться во мраке, фантому ловить фантома с подручней. «Раствориться в тот момент мне было несложно. Единственный, кто стал бы волноваться в случае моего исчезновения, это вы, Савушкин. Но вы знали, что я уезжаю, так что разыскивать меня бы не кинулись. Все остальные тоже бы не очень удивились. Нынче бывшие коллежские советники то и дело пропадают, кто и впрямь уезжает, а кого в расход». Только товарищи из ВЧК могли заинтересоваться моими планами. Они тогда уж с месяц меня пасли, но опыта у них в этом деле никакого, так что ушел я от них на вокзале на раз-два. А потом мы вместе с Нероном, которому пришлось недельку, у знакомого ветеринара погостить на дно залегли. Был у меня еще с прошлой жизни, на такой случай надежный адресок припасен». Услышав свое имя и неприятное слово «ветеринар», пес навострил уши и изобразил жалостливый взгляд. «Да ладно тебе, ладно!» — усмехнулся Анатолий Витальевич, почесывая лобастую морду. «Доктор тебе только когти стрижет. Нечего строить из себя страдальца. Вы уж, господа, не обижайтесь, что в секрет свой не посвятил». Терентьев снова обратился к друзьям. Не хотел я вас и Савушкина в историю втягивать. Знал наверняка, что вы мне в помощники запишетесь. В общем, отсиделся я, покуда ажатаж вокруг моей персоны не поутих, и пришел к нашему чудаку-петушу. Алвис Якобсович хоть службу при судебном морге и оставил, связи там не потерял». К нему нынешний судмедэксперт до сих пор за советами ходит. Я и решил через это его полезное знакомство отследить подходящие почерку фантома случаи. Долго ждать не пришлось. Меньше чем через неделю на прозекторский стол попали пятеро убиенных из Собеса. И все обстоятельства их расстрела аккуратно невидимку указывали. Просмотрел я список жертв и узнал одно имя в пятнадцатом году этот типчик вместе с напарником адвокатом по фамилии Костарецкий провернули аферу полотно воровали что заказенный счет для нужд инвалидов и сирот заготовлялось Под суд тогда не пошли, откупились сволочи, но имена я их запомнил и решил к адвокату с вопросами наведаться. Нагрянул к нему без приглашения, а он мне даже что обрадовался. Я, говорит, господин Терентьев сам к вам идти хотел, потому как сведения имею, да подлинные о двух душегубах, но официально заявить на них не готов, так как не уверен в компетенции большевицкой милиции, да и мести злоумышленников обозаюсь». «Вот как бы вы меня выслушали, и все в таком духе!» «Он вам часом не про двух комиссаров рассказал, про Балыбу и Янсенса», — предположил Руднев. «Нет, Дмитрий Николаевич, не угадали. Эти герои в моей повести появятся чуть позже», — возразил Терентьев и продолжил. «Я порыв адвокатишки само собой одобрил. Хотя прекрасно понимал, что он, сукин сын, наверняка мне каких-нибудь своих конкурентов-махинаторов сдать пытается». «Давай, говорю, гражданин Костарецкий, изливай душу смело, я тебя миру!» жаргонное криминальному сообществу. «Не сдам!» Тот почти в слезы кинулся. «Вы, говорит, ваше высокоблагородие, товарищ Терентьев, глумиться изволите, а у меня горе. Я друга потерял. Человека уважаемого, вам небезызвестного, самого председателя комитета по международному сотрудничеству в сфере культурного обмена... Удивился я, какой такой председатель. Нет среди моих знакомых такого. Да как же рыдает адвокат? Неужто вы, гражданин, коллежский советник Гера Киршнера, не помните? А, говорю, так бы и сказал Пройдоха Киршнер, перекупщик краденных ценностей и контрабандист. Разве же он помер? Косторецкий еще пуще убиваться начал. «Да как же вы не знаете, — причитает, — средь бела дня злодея на ножи поставили. Такого человека сгубили. Кто же его так и за что, спрашиваю? Ну, тут адвокат и свискалил!» Устаревшее донес. «Дескать, имеет точные сведения от проверенных людей, что убийство его, сотоварища, произошло по наущению некого Баврина». «Подославшего своих подручных головорезов Власия Конькова и капитона Зябликова. Знаете таких?» «Только Зябликова», — покачал головой Дмитрий Николаевич. «Это бывший филер охранного отделения, в убийстве которого меня подозревали. А кто такие Баврины Коньков?» О -о -о -о, — протянул Анатолий Витальевич. «Примечательные персонажи, я вам доложу». «Власий Коньков в конце шестнадцатого проходил по нашей сыскной картотеке. Очень неоднозначная личность, настоящий герой войны, бывший пластун, полный георгиевский кавалер, комиссованный после нескольких тяжелых ранений, сменивший солдатскую шинельку, но вполне себе презентабельный пиджак, справленный на завидное жалование начальника личной охраны, фабриканта-миллионщика Баврина». Примечание. Пластунами называли бойцов специальных подразделений, преимущественно казачьих, в задачи которых входила тактическая разведка, диверсионная деятельность и тому подобное. По сути, эти подразделения являлись прообразом современного спецназа. Конец примечания. «Сам же Баврин имел репутацию исключительно скверную». Прямых обвинений против него никогда не выдвигалось, но злодейств на его счет приписывалось немало. Тут тебе и подожженные склады конкурентов, и запугивание несговорчивых чиновников, и даже несколько показных убийств организовывали и осуществляли. Все эти акции никто иные, как отставной пластун коньков и разжалованный за воровство филер зябликов, но не улик, ни тем более свидетельских показаний против них добыть нам ни разу не удалось. Если никто никогда конькова и зябликова за руку не хватал, откуда Костарецкому было знать, что это они, Киршнера, убили? — спросил Белецкий. — У меня возник тот же вопрос — поддержал Терентьев. «Адвокат давай юлить. Мол, многоуважаемый Гер Киршнер, как председатель какого-то там комитета, организовывал для европейского пролетариата выставку сокровищ исторического музея. А Баврин — негодяй и барыга. На те ценности глаз положил и всячески склонял товарища Киршнера к хищению народного добра». «Киршнер — человек кристальной частности, само собой ни в какую не соглашался, через что и пострадал. Будет, — говорю Костарецкий, — свистеть, я тебе не жаргонное, жаргонная, наивный, доверчивый. «Хочешь моей помощи против Баврина? Рассказывай, как за правду дело было!» Но адвокат свое гнет, тогда я решил, что пора его припугнуть!» «Экий ты дурак, Косторецкий!» «Говорю, врешь о грешках своих, когда тебе о душе в пору задуматься. Вон как смерть на курников твоих косит, небось ты у неё следующий на очереди!» «Напрягся адвокат, — спрашивает, — кого же это я имею в виду, кроме Киршнера?» «Да как же, — удивляюсь я, — а дружок твой с богадельни, с которым вы немощных до да убогих обирали, он нынче чин в мертвецкой лежит с головой простреленной». И рассказал я адвокатишке свои соображения про наемного убийцу, тот аж лицом позеленел с перепугу. Тут я его к стенке и припер. «Мне, говорю, до ваших делишек дела нету, я убийцу-невидимку поймать желаю. Если ты, Косторецкий, хочешь, чтобы я это сделал раньше, чем он до тебя доберется, у тебя прямой интерес мне помочь и рассказать все, что тебе по этому вопросу известно». «Больше упрашивать себя адвокат не заставил и поведал мне о том, как они с Киршнером и с обесовцем наладились экспроприированное добро красти за кордон сплавлять. Вот тут-то я про ваших балыбу и Янсенца узнал». Эти двое тоже в их шайке значились. Схема у гадов была четкая. Собесовец, имевший доступ, считай, ко всем дымовым книгам. Подрядился наводчиком. Чекисты с его прицела обыски несанкционированные учиняли. Киршнер ценности по каналам своим, покупателям и перепродавцам за границу отправлял, а Косторецкий под это добро всякие там бумаги выправлял. Оценочные листы, купчие, дарственные и прочие. Чтобы законность происхождения ценностей подтвердить, В том случае, если вдруг настоящие собственники вздумают в европейские суды жаловаться и возврат своих сокровищ требовать, предприятие их поганое процветало, а тут и еще оказия подвернулась. С полгода назад к Киршнеру обратился директор исторического музея с просьбой помочь эвакуировать за кордон коллекцию ценностей, являвшуюся партийной заначкой на черный день. Вещи были исключительны, мало того, что их ювелирная стоимость в старых деньгах исчислялась сотнями тысяч рублей, так еще и все они являлись культовыми реликвиями, имевшими огромную ценность для коллекционеров и эзотериков всех мастей. Киршнер предложил вывести коллекцию под предлогом международной выставки, а там уж на чужой территории передать реликвии доверенным лицам, Сговорились с директором о немалой цене, но тут Киршнера жадность обуяла. Решил старый пройдоха найти для коллекции своего покупателя, да такого, который вдвое от условленных денег предложит. Искать долго не пришлось, всякому в их артели было известно имя Баврина. В прошлом безмерно богатого фабриканта и коллекционера умудрившегося и при нынешней власти сохранить, если не капиталы, то доступ к коллективизированным закромам. Предъявили Баврину список. Тот объявил готовность выкупить всю коллекцию подчистую и даже задаток выдал. Косторецкий со стариной Киршнером уж руки потирали и гершевт свой нескромный подсчитывали, но вдруг случилась катастрофа. «Директор музея подцепился пняк и в считанные дни скончался, не успев передать коллекцию подельникам, то есть, по сути, подписать необходимые документы на вывоз». Обращаться за подписью к новому директору аферисты опасались, так как тот мог проявить бдительность и выяснить, что, во-первых, числящиеся в ней предметы в каталоге музея не значатся, а, во-вторых, никакой европейской выставки нет и в помине». Вдобавок к проблеме с подписью возникла вторая, еще более серьезная проблема в лице Баврина, который совершенно не желал входить в положение и требовал предоплаченную коллекцию, угрожая взыскать неустойку кровью, что в конечном итоге сделал, приказав зарезать старину Киршнера». А теперь, видимо, кровопиец каким-то образом сам добрался до проклятой коллекции и взялся уничтожать знавших о ней членов Киршнеровской шайки, не поскупившись ради такого дела на первоклассного убийцу. Косторецкий ошибался. Убийцу нанял не Баврин. покачал головой Руднев, когда Анатолий Витальевич закончил пересказ исповеди адвоката. «Я тоже так сразу подумал», — согласился Терентьев. «Зачем фабриканту ради этих аферистов такие траты и сложности? Не того полета птицы. Более того, я не сомневался, что и адвокатишка иллюзий наивных не питает. Но как ни пытался вытянуть из Косторецкого всю правду, тот словно воды в рот набрал. Боялся, видать, кого-то. Предполагая, что он мог бояться вас, Анатолий Витальевич, высказался Руднев. По крайней мере, Косторецкий подозревал, что вы причастны к появлению убийцы на его горизонте». Почему вы так думаете? искренне удивился бывший коллежский советник. Потому что именно так он обрисовал дело Янсенсу и Балыбе. Эти двое впрямую называли вас, когда пытались выколотить из меня имя нанимателя-невидимки. Об этом потом. Что было дальше? А дальше, дорогой друг, вас обвинили в убийстве, невесело усмехнулся Терентьев. «Доктор Петуш сообщил мне эту новость. Я понял, что должен найти настоящего убийцу, пока вас к стенке не поставили. На Трипалова я не надеялся. Он человек, по-своему, частный и справедливый, но больно уж в дознании неопытный. Пока бы разбирался, вас бы точно в расход пустили. У большевистской власти в отношении бывших графов суд короткий». Примчался я к Алвису Якобсовичу в морг. По моей просьбе Петуш лично провел аутопсию и сделал заключение, что рана нанесена опытной рукой. Горло рассекли одним движением острого клинка длиной не меньше поларшина, какой бывает у траншейного ножа. Это был подчерк душегуба Конькова, резавшего своей жертвой характерным ударом, которым пластуны снимают вражеский дозор. Покуда доктор разбирался с телом, я осмотрел одежду убиенного». И за подкладкой пиджака нашел рецепт, выписанный на имя капитана Федульевича Зябликова. Получалось, что убийцы жертва подручные Баврина. Как в присказке, ворон ворону глаз выклевал. Впрочем, имя в рецепте еще не означало, что именно Зябликов лежал перед нами с рассеченным горлом. Подтвердить или опровергнуть это предположение можно было через врача, выписавшего лекарство». Рецепт был насильное снотворное с морфием, поэтому фамилия доктора и адрес его кабинета были указаны полностью. Некто профессор О.С. Хабаров, имевший резиденцию в Хлебном переулке. Забрав рецепт и прихватив фотографию трупа, я отправился по указанному адресу. «Конечно, я понимал, что изъятие мною рецепта препятствует официальному дознанию, но тут у меня свой резон был. Я надеялся, что проволочка с установлением личности убитого тянет тот момент, когда вас, Руднев, из подозреваемого переквалифицирует в обвиняемого. Пришел я к О.С. Хабарову. Меня горничная встречает, спрашивает, «Вы записаны?» «Само собой, говорю, голубушка, она меня в смотровую провела». А там в луже крови два господина в белых халатах. Девица как все это увидала, так и сомляла. И пока она в обмороке была, я успел малость осмотреться. Первым делом проверил журнал пациентов. Последний лист в нем был выдран. Видать, убийца постарался. Но зато среди остальных записей я нашел таких. Хворова капитона Федульевича Зябликова, а главное его адрес. После я наскоро осмотрел тела. Оба врача были убиты аккуратными выстрелами в голову. Причем практически одновременно, раз никто и вскрикнуть не успел. Суммировав эти факты с тем, что выстрела горничная не слышала, я понял, что наткнулся на новые жертвы фантома. Невидимка, как всегда, не оставил следов, но на этот раз он прошел по бровке. Мы разминулись с ним на несколько минут. Тела были еще теплые, и кровь не успела свернуться. Возможно, я даже видел его в переулке, а он меня... По крайней мере, теперь уж я не сомневался в его реальности. Впрочем, в тот момент мне было не до фантома. Поспешил я по адресу бывшего филера, опросил дворника соседей и убедился, что в морге лежит именно зябликов. А коль так, то и на роль губа коньков напрашивался. Уж больно много совпадений». Оставалось бывшего пластуна поймать и доказать его виновность. А это, господа, как локоть укусить. Тем более, что обстоятельства дела были мне неизвестны. Можно, конечно, было прийти в Гнездниковский и предложить свою помощь официально, но после моего бегства меня бы до вас, Дмитрий Николаевич, и до протокола не допустили. Так что я решил продолжать действовать самостоятельно». «Пометался я по старой агентуре, так и так, говорю, человечка ищу. Раньше он в частном служении финкой баловался, нынче крыжью да сверкальцем». Жаргонное золото и бриллиантом. «Что из буржуйских закромов? Повытряслось, отношения имеют. Не поможете ли найти?» «Братва, молчок». Тогда придумал я ва-банк сыграть. Дал в московский листок и еще несколько таких же газетенок объявление следующего содержания. Гражданин Зябликов разыскивает боевого друга Власия Конькова. Желает вернуть наградной кинжал, который гражданин Коньков позабыл в доме Балихиной при их последней встрече. Особых надежд признаться на затею эту я не питал. Но на следующий же день в колонке объявлений прочел — Власий Коньков шлет привет и пожелание крепкого здоровья боевому другу К.Ф. Зябликову. Приглашает нынче в семь вечера встретиться в трактире петухи, что на знаменке. — Анатолий Витальевич, и вы пошли? — ахнул Руднев. — Это же очевидная ловушка была. — Ну, друг мой, ловушка не ловушка, а шанс упускать я не хотел. Да и не так все страшно представлялось. Петухи — место приличное и проходное. «Публики там по вечерам много, так что учинять кровопролитие прямо на месте несподручно. Вообще, чего вы, прочитаете видите же, что я жив-здоров». Пришел я в трактир к назначенному времени. Столик взял у окна, чтобы с обзором на знаменку, и чтобы оба входа, и основной, и черный видны были. Чаю заказал с сушками, сижу, жду. Аккурат в семь появляется исключительно приличного вида молодой человек — И прямиком ко мне подсаживается. «Здравствуйте, — говорит господин коллежский советник. — Спасибо, что пришли. Не откажите теперь за мной проследовать. С вами весьма почтенные люди переговорить хотят. Я заортачился. Увольте, — говорю, — такого уговора не было. Коли кто хочет со мной разговоры разговаривать, пусть сюда приходит». Визави интеллигентно так улыбнулся и полу пиджака слегка отпахнул, а там из скрытой кобуры рукоять револьвера торчит. «Не стоит, — говорит уважаемый Анатолий Витальевич, — нам с вами до пошлости опускаться. Мы же культурные люди, они ж по нас хитровки. Давайте уж без скандала. Тем более вы человек умный, многоопытный, сами понимаете, что если бы вас убить хотели, так сделали бы это куда проще». Возразить мне на его аргумент, а главное на ствол под полою, было нечего. Пошел с ним. Сели в пролетку, покатили, везли меня в открытую, ни тебе мешка на голову, ни хлороформы в нос, никаких других глупостей, что наводило на нехорошие мысли о дороге в один конец. Ладно, думаю, бог не выдаст, свинья не съест. Привезли меня в Замоскворечье, на Пятницкую, к доходному дому купца Исаева». Поднялись на верхний этаж, где единственная квартира располагалась. Вошли. Горничная, прихорошенькая, в накрахмаленном передничке, у нас шляпы приняла и на гостиную указала, дескать, ожидают. Я замешкался, думал, провожатый станет меня обыскивать. Ясно же, что я не с пустыми руками. Но он только улыбнулся и поторопил. В гостиной оказалось трое. Один по осанке и усам — офицер. «Хотя понятно, в штатском, второй профессорского вида, в третьем я узнал самого Баврина. Одет тот был скромно, не дать не взять пролетарий». Разговор завел офицер, представился полковником Архаровым, а того, что на профессора был похож, назвал доктором философии Вишняковым. Я ответил, что знакомству безмерно рад, но еще бы больше порадовался объяснению, за каким таким чертом меня сюда привезли». «Тут Баврин кулачищем по столу. Хресть!» «Ты, — говорит, — легавый, гоношиться не смей, не то вслед за Зябликовым отправишься. Говорить будешь только тогда, когда тебе дозволят, и строго по существу». Я нарываться не стал. «Молчу. Тогда полковник как ни в чем не бывало, вежливо меня спрашивает». «Как так вышло, что вы, господин коллежский советник, числящийся переберщиком, оказались в Москве, да еще и осведомленность проявляете, о досадном недоразумении, что имело место в Балихинском доме? Я, как на духу, остался, говорю, чтобы выручить друга, графа Руднева-Салтыкова-Головкина, которого из-за вашего недоразумения на нары отправили и того, глядя, к стенке поставят». «Благородный поступок одобрил полковник, и насколько живы, Анатолий Витальевич, в деле спасения их сиятельства продвинулись?» «Продвинулся, отвечаю, изрядно», — установил личность убитого и убийцу вычислил. «Так уж и вычислили», — Баврин говорит, — «а я ему, очевидно, вычислил, если вы, ваше степенство, на меня кулаком стучите». Скрипнул фабрикант зубами, но промолчал, только с сотоварищами своими переглянулся. Не меньше минуты эти трое в полном молчании друг на друга таращились так что я им даже предложил дескать коли разговору приватному мешаю так я и за дверь выйти могу они мое ехидство мимо ушей пропустили и решение наконец приняли вы господин коллежский советник спрашивает меня полковник дворянин не так ли Ясное дело, говорю, в соответствии с чином имею личное дворянство, а по рождению через отцову службу почетный гражданин. Примечание. Дворянство – высшее сословие в России. Оно было двух видов – потомственное, передававшееся от отца к детям, или личное, получаемое за государственную службу, в частности, при получении чина восьмого класса табеля о рангах. Терентьев – коллежский советник, то есть имеет чин шестого класса, Личное гражданство не передавалось детям. Дети личных дворян причислялись к сословию почетных граждан. Конец примечания. «А по духу не унимается полковник. По духу отвечаю, я чиновник сыскной полиции. Да только что в большевицкой России о сословиях и чинах разговор вести? В ней теперь все граждане да товарищи. Не то что благородие и сиятельств не осталось. Простого барина днем с огнем не сыщешь». У полковника глаза безумным огнем вспыхнули, и челюсть задергалась. «Это вы, ваше высокоблагородие, восклицает, очень верно подметили. Нехристи, поганые, под знаком сатаны, родину нашу, святую православную Русь, черни да немцам на поругание отдали» вековые традиции в грязь втоптали, а помазанника божьего самодержца российского и семью его благословенную пленили и на заклание готовят у, -у, у думаю попал только монархистов на мою седую голову не хватало с этими точно комиссарской пули не избежать Погасился я на Баврина, тот губы кривит, видать, тоже верно подданическую истерику не одобряет. Не, смекаю, тут все не так просто. Монархисты монархистами, но Баврин-то мужик конкретный. У него интерес меркантильный быть должен, купеческий. Дождался я, когда у полковника от бурных эмоций дыхание в конец сперло, и осторожно так спрашиваю, от меня-то грешного в свете всех» ранее перечисленных напастей, что ожидается. И тут в разговор вступил молчавший до того доктор философии. «Можем ли мы, спрашивает, доверить вам, господин Терентьев, великую тайну, что тщательно оберегалась от недостойных ушей более трех столетий? Можете, — говорю, — если речь не о противозаконном браке, уклонении от воинской повинности или присвоении себе чужого имени и состояния?» По этим преступлениям срок давности не установлен. Так что долг меня обяжут преступников к ответу призвать, а значит и тайну вашу обнародовать. Примечание. Терентьев ссылается на статью номер 162 «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Издание 1885 года. Конец примечания.